Глава десятая. Гроссмейстер ставит шах. На фудкорте торгового центра неожиданно шумно для буднего дня. Кто-то мутит какую-то движуху, то ли мастер-класс, то ли что-то еще. Почему они вдруг устроили это сегодня? Да без понятия. Акция какая-то. Экологическая. Потому что девочки, что бегают между столиков с аквагримом, разрисовывают мелкоту, в основном под зверят всяких, леопардов там, каал. О, не только разрисовывают, но и учат аналогичному за отдельную доплату. И, конечно, пожертвования собирают. Ясно. Кошелек в сумке я нашариваю, не глядя, еще до того, как лиса обернулась ко мне с огромными вытаращенными умоляющими глазищами. Котик из Шрека и рядом не стоял с моей лисицей и ее умением корчить умильные рожицы. «Будешь должна», — предупреждаю я дочь, вытягивая из кошелька купюру. «И только одно из двух — мастер-класс или разрисовка. Договорились?» «На больше лискиных накоплений точно не хватит. Нет, если бы этот весь движ был после воскресного выгула с папой, хватило бы, конечно». От папы лиса приходит вечно с пятисоткой в кармане. Сейчас-то Паша может себе позволить баловать дочь. Ага, сейчас может баловать. А вот элементами побаловать меня ему что, религия не позволяет? Через пень колоду платит, и то после того, как я уже зверею, и начинаю собираться в сторону суда. Лисица смотрит на сотню в своей руке, задумчиво взвешивая, что ей нужнее. Что же победит? Практический навык или эстетическое желание походить с расписанной под какую-нибудь дикую кож мордашкой и порычать на окружающих. Лично я бы выбрала последнее. Практический навык нам нафиг не сдался. Можем мы и сами лица расписать усами. Художница в третьем поколении Лисица Павловна Соболевская тоже пришла к этому выводу. Поэтому встала в очередь к первой попавшейся нам на пути панде, на столе у которой были разложены палитры и кисточки для аквагрима. Я же падаю за столик в двух шагах от панды, чтобы не терять лесу из поля зрения. Нет, она у меня девочка большая, но все равно. Один раз я ее в торговом центре потеряла – И да, повторять эти незабываемые ощущения, чтобы снова ощутить себя самой паршивой матерью на свете, я не очень хочу. Совершенно случайно вспоминаю, что я тут вообще-то не одна. Раскаиваюсь, оборачиваюсь к Давиду, а он стоит уже рядом с моим стулом и смотрит на мельтешащую вокруг него толпу мелкоты с еле заметным в его сдержанной улыбке удовольствием. «Ты замечтался, моя полон? Спрашиваю я, касаясь его ладони кончиками пальцев. Задумался. Давид кивает, будто выныривая из размышлений, а потом смотрит на меня так, будто замыслил коварный план. А вот я хочу мастер-класс, пожалуй. Что думаешь? У кого-то в детстве были только деревянные игрушки? Я слегка закатываю глаза. Ни в чем себе не отказывай, милый. Отлично, будешь моей жертвой. Ослепительно улыбается Давид. Бесстыжая морда, а? Эй, мы так не договаривались!» Запоздало, восклицаю я, а его уже и след простыл. Нашел-таки свободную девчонку с аквагримом и притащил к нашему столику. «Ну что, Надя, ты готова?» «Это что, тест на безрассудность? Он хочет проверить, насколько я светская или не светская львица? Хотя не...» По-моему, мальчик просто развлекается. Шила у него в ягодице, засело прочно. Безопытного хирурга и не извлечешь. Если я дам себя расписать, потом я распишу тебя. Невозмутимо отбиваю я его подачу. Готов ли ты к взаимности наших чувств, мой мальчик? Более чем. Давид кивает девочке с аквагримом, а сам ставит стул рядом со мной. Глаза закрой. Судя по блестящим глазам, мальчик задумал какую-то пакость. «Ну, он достаточно взрослый, вроде, для того, чтобы не рисовать у меня на лбу что-то неприличное. Посмотрим, что там он задумал. Глаза я закрываю и стягиваю с шеи шарф Давида, свое сокровище, перекладываю его к себе на колени. Я буду поглядывать, мне надо следить за Алиской, честно предупреждаю сразу». «Я сам за ней подглядываю, если что». Тут же откликается мой Аполлон, поймавший вдохновение. Категорически не хочет, чтобы я подглядывала. «Если она потеряется...» «Богиня, будешь много болтать, я тебе усы криво нарисую». «Не потеряется лиса, я слежу. Сейчас она третья в очереди». Никогда в жизни не оказывалась чьей-то натурщицей. Никогда в жизни не давала она себе рисовать. Разве что Алиске в возрасте пяти лет, когда она рисовала на моих запястьях сердечки. Аллергия, правда, у меня тогда вылезла на фломастеры, но я, в общем и целом, пережила этот апокалипсис. И вообще, это довольно забавное ощущение, когда кисточка порхает по твоему лицу, и на него ложится легкая невесомая краска. Щекотно и приятно. Надо будет маску, что ли, увлажняющую сегодня сделать, раз я так издеваюсь над собственной кожей. Девочка рядом с моим Аполлоном молчит и вообще, кажется, куда-то свинтила, потому что советы этому мальчику не очень и нужны. Ну, неудивительно. Я примерно представляю, как нарисовать на лице какую-нибудь кошачью мордочку. Понимает и Давид, он ведь дизайнер, какие-то базовые рисовальные навыки у него должны быть. Да и Агудалова утверждала, что в своей еще более юной юности Ее сын отличался талантами к рисованию. В художнике не пошел, решил использовать свои навыки в чуть более приземленном ремесле. И на самом деле, сейчас я ловлю внезапный кайф, будто зашла к парикмахеру и пытаюсь не заснуть в кресле, пока мне перебирают волосы. Только не волосы, а лицо. Готово. Удовлетворенный голос Давида будет меня, заставляет очнуться от легкого транса. Алиска уже тут, сидит себе на стуле, улыбается мордочкой снежного барса и тянется ко мне со своим девчачьим зеркалом. «Ну, с Богом, да?» Надеюсь, он разрисовал меня не под клоуна. Он же помнит, что у меня будет возможность ему отомстить. А из зеркала на меня глядит что-то рыжее и бесстыжее, с белыми и черными полосами. «Тигрица?» Я поднимаю брови, глядя на свое лукавое божество, что уже в открытую ржет. «И почему тигрица?» «Потому что». Иногда одного подмигивания достаточно, чтобы понять весь смысл похабного намека. «Целоваться при лисе нельзя. Так хоть так, да?» «Ой, ладно, мой Аполлон, не льсти моим талантом!» Смеюсь я и накладываю лапу на кисти для аквагрима. Их хозяйка пасется рядом с уже расписавшей лесу пандой. Мне кивает, кажется, ей оплатили за троих, поэтому она и не против подобного покушения на свои покрасочные материалы. Это она зря, потому что ее запасом белого сейчас не поздоровится. Я терзаю мужественно подставившегося моим злым лапкам Давида со вкусом, даже кончик языка высунула, до того старалась породить на свет произведение искусства. «Ты решила расписать меня всего, богиня?» хмыкает Давид. «Ну да, он-то мне только верхнюю часть лица разрисовал своими полосками, а я уже и вокруг его дивных губ кисточкой не один раз пробежалась». «А разве меня кто-то ограничивал?» фыркаю я, а затем чуть откидываюсь на спинку стула. «Готово, кстати». Давид открывает глаза и смотрит на меня. А я пытаюсь не заржать, потому что, да, этот его пристальный взгляд из-под бровей его образу очень подходит. Ах, какая жалость, что мой мальчик не рыж. Тогда бы образ клоуна-убийцы Пеннивайза удался бы на все сто. Впрочем, ладно, и так прекрасно. Девочка, забравшая аквагрим, тайком показала мне большой палец. Давид рассматривает свое отражение в зеркальце, придирчиво, будто сложную, построенную на очень тонких аллюзиях картину. Я что, такой страшный? Скептически уточняет он. Думаешь, у тебя в подвал и съем? Да кто тебя знает? Ты подозрительный. Адрес вон мой раздобыл. Маньяк, поди. Просто хорошо притворяешься лапочкой, смеюсь я. Кто-то хотел меня покормить. Не помнишь такого человека? Что-то припоминаю. Давид снова смотрит в зеркальце. Как думаешь, я достаточно страшен, чтобы выбить скидку на кофе? Увы, мальчик мой, тебя так сложно испортить. Я так старалась, но у меня не вышло. Придется тебе обойтись без скидки. Трагично вздыхаю я. Мой Аполлон смотрит на меня слегка кровожадно. Кажется, его раздражает мой снисходительный тон. Еще бы я собиралась что-то менять. В конце концов, я все еще заинтересована в том, чтобы сия очаровательная физиономия перестала маячить на моем горизонте. Я ведь и всерьез влюбиться могу, а не понарошку. Какое подношение примет моя богиня? Это его очаровательная улыбка, совершенно незаконный прием. Его за нее должны привлечь к ответственности, как за использование психотропных средств. Даже раскрашенный подвышедший из ужастика жутик, этот поганец немыслимо обаятелен. Вот за эту улыбку ему, пожалуй, скидку бы сделали. Кофе. Самое большое ведро капучино, что найдешь. Отпечатывая на поверхности души эту улыбку, откликаюсь я. И уже потом, когда он задумчиво поднимает брови, удивляясь такому странному обеденному меню, добавляю. И чизкейк. «Богиня, не ешь чизкейки в торговых центрах!» — ухмыляется Давид. «Они тут совершенно не настоящие. «Ну, чтобы есть чизкейки в Нью-Йорке, я еще не накопила!» Я развожу руками. «Заказ у меня скромный, но есть на самом деле не хочется. Я будто и сыта, и пьяна уже только потому, что мой Аполлон рядом со мной. Я догадываюсь, что можно найти куда-то и романтичнее сходить, И не обязательно воровать картошку фри из заказа Давида. Но, честное слово, не всегда и не всем есть настрой для ресторанов. Мне сейчас здесь хорошо. Фоткать Давида, который совершенно пошел в отрыв. Где еще увидишь такое зрелище, а? Бизнесмен, взрослый мужчина, известный в Москве дизайнер интерьеров и косплеит вампира, используя картошку фри вместо клыков. И как не угорать от обезьянящей с этого убойного персонажа лисицу, сразу превратившуюся из простой снежной барсицы в саблезубую? С таким стыдно не сделать селфи, а я делаю. И с ним, и с лисицей, тут же радостно влезший в кадр. «Потрясающий мальчик! Где его такого прятали?» И как это с ним бывшая жена так лоханулась, А я-то на полном серьезе думала, что он будет весь такой серьезный, супервоспитанный. Я же знаю его мать, а Гудалова даже чай пьет интеллигентно, оттопырив мизинчик. А этот пытается кормить меня картошкой фри с рук и заявляет, что это ему компенсация за то, что я вообще ем его картошку. «Ух, так бы и откусила ему что-нибудь. Ухо, например». Боже, да леса даже глаза закатывает, глядя на нос. У нее же, как у многих девочек ее великого возраста, первый инстинкт при виде парочки взрослых брезгливо сморщится. Типа, фу, вы, может, еще и целуетесь. Гадость какая. А нет, мой самый главный козырь, та самая, которая спугнула мне уже троих не понравившихся ей мужиков, то просто своим нежданным появлением, то просто слишком активной болтовней и демонстративным игнором, показывает Давиду, как рисует своих котов, рассказывает, как далеко сегодня на физре подала мяч в пионер -боле. и я ощущаю вкус смутного поражения. Черт, кажется, я проиграла этому паразиту. Опять. И если я хочу все таки избавиться от этого паразита... Мне нужен новый план.